Олтер, ну тот вчерашний американец. Я как раз рассказывала Пьеру про него, и смеясь до слёз, она упала в кресло. Брат стоял возле неё и тоже смеялся. И жильём овладело ощущение счастья. Брат и сестра смеялись заразительно, как дети. В них чувствовалось что-то ребячливое и искреннее. И оба были такие красивые, что на них приятно было смотреть. Нормальные люди. Значит, ещё существуют на свете нормальные люди. Жил, рухнул в кресло, измученный и довольный. Он у себя дома, в своей семье, после того, как из-за своего дурацкого характера так по-дурацки провёл день. Когда вы приехали, Пьер? Сегодня утром у меня оказалось два свободных дня, а мне очень захотелось увидеть Наталью.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 Я счастливо. Я скучаю. Жюль очень хороший, Жюль и не очень хороший. Он бросил взгляд на Пьера, пытаясь прочесть на его лице отзвуки этих писем, но ничего не увидел. Ластовое любопытство и только. Нет, она, наверное, одинаково таится и от него, и от брата. Он вспомнил о том, что говорил о ней, сидя целый час у Жюльды, и ему стало стыдно. Я вижу вам и выпить нечего, торопливо сказал он. Наталья совсем не хозяйка. Наталья всюду чувствует себя гостьей, отозвался брат. Тут уж она ничего не может с собой поделать. Он весело улыбался. Наталья повязала к холодильнику, мужчины остались одни. Судя по их виду, моя сестра счастлива, сказал Пьер. Говорил он спокойно. Но в его голосе звучала всё та же нотка угрозы, как в тот знаменательный вечер в Лиможе. В общем, он выступал в роли благородного брата, и это немного раздражало Жюль. "Надеюсь, она действительно счастлива", сказал он. "Буду очень рад, если я ошибся в своих опасениях", нероливо продолжал Пьер. "А как мне стало тоскливо в Лиможе без неё", огорчён за вас, сказал Жюль. но мне было бы так же тоскливо без нее в Париже. Вот это главное. В сущности, только это мне и хотелось узнать. Она вам не писала об этом? Пьер засмеялся. Натали не любит говорить о своих чувствах. Вам-то следовало бы это знать. Неумело держа под нос, вошла Натали, и Пьер тотчас вскочил ей навстречу, спеша освободить ее от ноши. Да, Натали, вероятно, всю жизнь оберегали, Всю жизнь любили и должно быть жиль с его нервозностью и избалованного ребёнка зачастую внушал ей страх. Между нею и братом была глубокая взаимная любовь, взаимная привязанность, немножко воспоминания обо всём, что они сделали друг другу хорошего, просто так, по велению сердца. И жиль вдруг захотелось, чтобы и у него в жизни было так же. И он вдруг вспомнил, что у них с сестрой не было душевной близости, если не считать её материнской к нему привязанности, а его отношения с другими женщинами сводились к подспудным безрадостным битвам, прерывавшимся недолгими минутами счастья, но неизменно заканчивавшимся либо победой с привкусом поражения, либо просто поражением. Он вдруг почувствовал усталость от того, что перепил вчера, таким он себя не любил. А почему бы вам не поужинать где-нибудь вдвоём, сказал он. Так вам будет спокойнее, а я пораньше лягу. Я совсем расклеился, слишком много вчера выпил. Он ждал возражений, но Наталья просияла: "А тебе не будет скучно? Мы-то с Пьером так давно не виделись. Вы правда не против?" спросил Пьер. Бедняжка Наталья думала, жиль, ты так давно не видела приличных людей. Ну, самое на деле. Кого ты видела? Пропащего Никола, Жана, который ревнует меня к тебе, твою же несчастную подругу, весьма унылую особу, а с 8 часов вечера и до утра видела меня жалкое существо, которое ты моя самая сбродка любишь? Он замотал головой. Нет, нисколько наоборот.